Глава 38. На часах в кабинете Филдинга было 7.30 утра. «Прошу извинить нас за столь ранний визит, но мы не могли больше ждать», сказал сэр Дэвид Чедвик, быстро проходя мимо Отто, который стоял в дверях с растерянным и беспомощным видом. Филдинг не любил, когда Чедвик приезжал в лего особенно в компании с Хариет Армстронг. Они напоминали ему чем-то агентов по недвижимости – которые пришли оценить квартиру. Ни для кого не было секретом, что офис шефа МИ-6 был намного просторнее, чем кабинет генерального директора в доме на Темзе. Да и открывавшийся из окон вид был намного приятнее, что сильно раздражало Армстронг. Но этот визит отличался от предыдущих. Он был незапланированным, слишком ранним для правительственных чиновников. К тому же они держали спокойно, никакой зависти во взгляде. Это напомнило Филдингу о том дне, когда они пришли за Стефаном Марчантом. Филдинг кивнул Отто, словно желая приободрить его, и проводил Чедвика и Армстронг в примыкавшую к кабинету столовую. Дентон пошел за ними. «Садитесь», — сказал Филдинг. Солнце поднялось, но в комнате по-прежнему было прохладно. Дентон посмотрел на Филдинга, но тот не сводил взгляда с расшифровок и документов, которые принес с собой. — сказал Чедвик, усаживаясь рядом с Армстронг. — Может, вы начнете? Они расположились в конце большого овального стола, как можно дальше от Дентона и Филдинга. Филдинг чувствовал себя так, словно оказался на мелком процессе в провинциальном суде. — Мы только что получили результаты новых исследований пояса смертника, — сказала Армстронг. Их прислали сегодня ночью из лаборатории. — Как вы знаете... Взрывное устройство приводилось в действие с помощью телефона «Тетра». Им можно было управлять только в специальной сети. Но мы не знали, с какого номера должен был позвонить пособник террориста, чтобы произошел взрыв, и кому принадлежал этот телефон. «Мы всегда подозревали, что это был Дэниэль Марчент сказал Чедвик. «Тем более, что в день марафона у него был телефон «Тетра». И тем не менее он спас жизни многим людям». — заметил Филдинг. «Это ничего не доказывает», — продолжал Чедвик. Он напоминал политика, который игнорирует критические замечания в свой адрес. «А теперь», — сказала Армстронг, собираясь одарить Филдинга ехидной улыбкой, но тот откинулся на спинку стула, вытянул под столом свои длинные ноги и повернулся к окну. Филдинг знал, что будет дальше. Лейла всех обвела вокруг пальца. «Когда мы обыскали квартиру Марчанта...» то обнаружили старый мобильный телефон Тетра, тот самый, который был с ним во время марафона. В нем было запрограммировано несколько номеров быстрого набора. Его офис МИ-6, номер Лейлы, домашний телефон его отца и так далее. Но когда мы проверили номер офиса, то сделали неожиданное открытие. Это был не телефон МИ-6. С помощью этого номера можно было привести в действие пояс смертника. Филдинг продолжал смотреть в окно. Он был уверен, что марчент вернул Лейле телефон после неудавшегося теракта. Скорее всего, после марафона она проникла в его квартиру и подбросила телефон. — Скажите мне только одно, — заговорил наконец Филдинг, — почему он не подорвал смертника, который унес бы с собой на тот свет жизнь посла и всех, кто их окружал? Чедвик поморщился от его вопроса. Он-то надеялся, что Филдинг притихнет, когда услышат эту новость. Очевидно, он передумал. Ну, конечно, и спас жизнь посла. Дэвид рассказал мне, что вы разрабатываете версию, будто его подставили американцы, сказала Армстронг, взглянув на Чедвика. У меня были на то основания, учитывая, что Лейла работала на них. Дэниэль в любой момент мог нажать на кнопку и подорвать посла. Неужели вы думаете, что американцы рискнули бы пойти на это? Филдинг ничего не ответил. Ему было почти что жаль Армстронг за юнилепое преклонение перед американцами и Испайра в частности. В свое время ФБР совершили большую ошибку. Во время прошлого визита в Нью-Йорк ей подарили куртку и бейсболку с логотипом ФБР. Она даже надела их и позировала для фотографий. В британском правительстве, привыкшем к строгому внешнему виду своих сотрудников, Это фото вызвало настоящий культурный шок. «Маркус, боюсь, для Дэниэля ситуация складывается не лучшим образом», — сказал Чедвик. «Я уже связался с кабинетом премьер-министра. Они должны объединить наши усилия с американцами. Офицер МИ-6 едва не убил одного из самых талантливых американских послов. Это может осложнить наши без того непростые отношения с ними. Но все же он не убил его». Эти слова были сказаны практически в пустоту. Филдинг слишком часто повторял эту фразу. Он встал и прошелся по комнате, стараясь не смотреть в глаза Чедвику и Армстронг. У него заболела поясница. Эта игра начала порядком надоедать ему. «Мы все знаем, что американцы не скрывают своего подозрительного отношения к Ми-6», — сказал Чедвик. «Но, Маркус, мы не можем их в этом винить. Они давно сотрудничают с Лейлой». Однако она отклонилась от курса, когда, узнав о смертнике, предупредила Ми-5. Лейла не знала, участвовал ли Марчант в этом деле, но она не могла рисковать, тем более что американцы дали ей четкие инструкции. «Мы не знаем, почему Марчант изменил решение», — сказала Армстронг. «Возможно, все дело было в присутствии Лейлы. В таком случае мы должны благодарить американцев, которые первыми заподозрили Марчанта и решили проследить за ним». «Вы думаете, что Лейла отговорила его совершать теракт?» — спросил Филдинг. Теперь он стоял у окна, повернувшись спиной к Армстронг и Чедвику. Больше всего ему хотелось перенестись на другой берег Темзы и оказаться в галерее Тейт, пока туда не начали пускать посетителей. Дежурный менеджер часто открывал для него галерею, позволяя ему гулять по тускло освещенным залам при Рафаэлитов. «Да, но не в прямом смысле слова». — сказала Армстронг. Она и понятия не имела о том, что он собирается сделать. Но мы считаем, что ее присутствие повлияло на Марчанта. И она бежала рядом с ним, потому что ее завербовали американцы, а вовсе не потому, что испытывала к нему искренние чувства, которые не были секретом ни для кого в Ми-6 еще со времени их обучения в форте. Не так ли? — А вы до сих пор романтизируете Марчанта? — спросила Армстронг. Ее раздражало то, что приходилось обращаться к спине Филдинга. Сын шефа разведки, блестящий офицер спецслужб, совершает героический поступок, спасая посла Америки в Лондоне от террориста-смертника. А как насчет сына-предателя, который пошел по стопам своего отца и едва не устроил кровавую бойню в центре столицы? Филдинг повернулся к ним лицом, его высокая фигура вырисовалась на фоне окна. «Я думаю...» «Мы должны благодарить Бога за то, что они любили друг друга». Он сделал паузу. «И мне кажется, что мы с самого начала шли не тем путем. Взрыву помешала не любовь Дэниэля к Лейле, а любовь Лейлы к Дэниэлю. Это она изменила свое решение. Мы уже обсуждали это прежде, Маркус. Американцы не собирались подставлять его». «Знаю, потому что Лейла работает не американцев». Он подошел к своему месту, взял листы с расшифровкой телефонных разговоров и бросил их на стол между Чедвиком и Армстронг. Она работала на иранцев».